Глава 16. Все мое, мое. Вот вы знаете свои сильные стороны. Какие собственные качества вы цените и любите? М? Ну вот я, например. Я фея, можно. О чем бы я ни вела, всякие марафоны, тренинги, эфиры или книги бы писала, все равно получается про можно так или иначе. Я помогаю людям поверить в реальность воплощения желаний, в то, что можно легко и радостно достигать своих целей. У меня, кстати, на руке даже есть татуировка с хэштегом «можно». Ну, вот, да, это я. А еще я творческий человек. Много лет я пишу стихи и песни, еще иногда вижу шапки волшебки. и окружающие дают мне обратную связь на мое творчество, например, благодарность. Что еще во мне есть хорошего? М -м, вот, еще я очень люблю юмор. Мне трудно выдерживать пафос, честно говоря. Я... Предпочитаю хорошую мину при любой игре. Всегда лучше от души поржать, чем расстраиваться. И это все я о себе знаю. Помните, как говорил Мюнхгаузен, что самые большие глупости на Земле совершаются серьезными лицами? Улыбайтесь, господа. У вас наверняка тоже есть такие ресурсы, да? Вот я хочу, чтобы вы отыскали их. Взяли из своей личной истории, из старых фотографий, из рассказов друзей. Не надо ждать дня рождения. Вы можете просто позвонить другу и спросить. Слушай, скажи, пожалуйста, а за что ты вообще меня любишь? Мне нужно у тебя узнать, какое качество ты ценишь во мне, что во мне хорошего. Это ровно тот пример, как можно брать в любой момент. Брать и говорить, скажи мне что-нибудь хорошее. Заметьте, не просто что-нибудь мне скажи, Скажи мне что-нибудь хорошее, я именно это хочу у тебя взять. Вот насобирайте ответов у друзей и приятелей. Можно даже в интернете. Задайте такой вопрос лично, через мессенджер или в посте. Попробуйте насобирать этого ресурса про себя. От других, а то может прямо от самого себя? У меня, например, есть добрый друг Антон Нефедов. Мы много лет дружим, и у нас есть такая игра. Мы в любой момент... Можем, кстати, дня и ночи, можем друг другу позвонить со словами «Скажи мне что-нибудь хорошее про меня». Мы готовы делать это всегда. И настроение поднимается сразу, автоматически. На Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения, на нас высыпается дикое количество поздравлений, да? Мы складываем открытки с пожеланиями на полку, а иногда вообще выбрасываем или пролистываем, не читая. И ничего оттуда, как правило, не берем. Вот. А я очень хорошо помню один момент, который научил меня брать ресурс из таких слов. Ну, естественно, конечно же, для этого понадобились знаки Вселенной и хороший проводник. Как-то к моей подруге Кате Прокопенковой из Германии приехал брат, который в свое время тусил с тем самым Оша, индийским философом. Брат оказался очень просветленной личностью. Были 90-е годы, Глубокая осень, и Москва в 90-х представляла из себя нечто очень грязное, мрачное и серое. Услышав такой комментарий о столице, Катин брат порам вдруг воскликнул: Вы что, шутите, что ли, девочки? Москва прекрасна, вы просто читать ее не умеете. Ха -ха, это как-то, удивились мы. Ну, оглянитесь, вот что вы видите? Он остановился напротив магазина весна на Калинском проспекте и опустился на одно колено. Мы такие, ну, в смысле, что мы видим? Весна, подарки. Пробубнили растерянно и в ответ. Девочки, еще раз посмотрите, внимательней. Ну, что вы видите? Весна, подарки, что тут еще? Да нет, девочки, вы читать не умеете. Ну, смотрите, вот вдумайтесь, ведь весна, сказал он певуче и ласково. Расплылся в светящейся улыбке. Вы помните, какая она вообще? Весна! Мы замерли с нелепыми выражениями лиц, вспоминая прекрасные теплые дни. Ну, вспомнили, мы такие, ну, наверное, да. А вот это слово прекрасное, подарки! Ну! И мы такие а, -а Подарки! Точно! И весь вечер ходили, как очумелые с криками Весна, подарки! Весна, подарки! Люди вокруг, честно говоря, думали, что мы какие-нибудь обкуренные, наверное. <laughs> На самом деле мы были абсолютно трезвые, но в каком смысле мы и были обкурены этими двумя словами, которые мы наконец-то вдруг взяли и прочли. Понимаете? Если вам в открытке пишут вдруг, ты, дорогая моя такая нежная и замечательная, в этот момент надо представить себе, какая же ты нежная и как ты выглядишь в глазах этого человека. Боже мой, вы можете увидеть такую невероятную нежность и совершенно возможно не ту, о которой думали до этого. Или когда тебе желают любви, здоровья и счастья в личной жизни, да, обычно мы же это прямо вот так одной фразой прочитываем без пауз. Не, не, не, не, не, не надо спешить, надо остановиться и взять максимум из этого пожелания. Что такое здоровье? Как я себя чувствую, когда мое тело сильное? и я бодрый. Вот, вот этого чувства мне только что пожелали. Беру. Спасибо большое. Что такое счастье в личной жизни? О, вот этого мне пожелали. Беру. Спасибо большое. Моменты счастья. Я хочу. Да, да, спасибо. И не важно, что в открытке эти буквы напечатаны на принтере или там вообще вам их переслали в WhatsApp. Важно, что ты можешь эти слова читать правильно. Ты можешь брать энергию из этого текста из книг откуда угодно, да не имеет значения, куда тебя приведет сюжет. Вот из этой аудиокниги прямо сейчас этот сюжет еще никуда не привел, но, например, любовная история еще не закончилась совершенно точно. А наш вот этот БДН вообще цикличен и нет ему конца. Спешить некуда. Последней фразы еще не было, и не факт, что вообще она будет. Понимаете? Мы же с вами сами принимаем решение, получать нам удовольствие от жизни или тосковать. Нужно определенное мужество, я бы сказала, силы души, чтобы в тяжелые моменты жизни, такие как смерть близких и болезнь, помнить о себе. В горе мы часто забываем, что для решения сложных задач очень полезно наполнять ресурсом свои тело и душу. И это очень точный пример того, что такое БДН. Только мы решаем, быть нам живыми или нет. На эту тему есть один старый еврейский анекдот. Мне его еще моя бабушка рассказывала. Три еврея гуляют по кладбищу. Один показывает на могилу и говорит, «Смотрите, это могила Ребе Моисея. О, это был такой великий Ребе. Он, между прочим, перевел Тору на русский и на польский язык. Я считаю, что это был величайший Ребе. Вот я бы...» Хотел лежать рядом с ним». И двое такие «да». А второй говорит «а вот там могила Рэби Якова. Он был такой великий Ребе. Он добился для нас очень больших прав. Я бы вот хотел лежать рядом с ним». И эти двое такие «да». Идут дальше. А третий что-то молчал, молчал, молчал. И вдруг произносит «а я вот таки хотел бы лежать рядом с Сарочкой ребинович Говорит, «Так она же еще жива! О!» вскрикивает он и поднимает вверх указательный палец. Понимаете, вот это очень важно. Это и есть умение брать давать и наслаждаться. Это делает нас живыми в том числе. Итак, пора сделать задание. Задание называется «Я-ресурс». Посмотрите на себя внимательно, любящими глазами. Отыщите и выпишите те качества, те черты своего характера, которые вы считаете лучшими, которые можно расценивать как собственные ресурсы. этакий ресурсный список достоинств. Если не получается составить перечень, то попросите друзей, родных, знакомых, подписчиков в социальных сетях, кого угодно, посмотреть на вас любящими глазами и рассказать, что они ценят у вас больше всего. Но самое главное во всем этом именно брать. Возьмите, пожалуйста, возьмите себе то хорошее, что люди скажут или напишут вам. Не спорьте, не обесценивайте, не отрицайте. Все мое, мое. Вот, такое вот хитрое задание ⁇ брать изнутри, из себя, из воспоминаний. Но что же делать, если на первый взгляд мощный ресурс на воспоминания, но совсем не радует? Как же так? Как и почему? Был момент хорошим, а потом вдруг стал плохим. Я так вдохновенно работала над этим проектом, а потом оказалось, что меня использовали. Можно ли брать этот ресурс, а? Ну, смотрите. Ладно, давайте так. Моменты счастья — это те моменты, где мы правда были счастливы, и неважно, что потом. Я же в тот момент чувствовал себя такой гениальной, правда? Я действительно тогда творила, когда создавала этот проект. И в этом моменте я была счастлива. А то, что потом проект обесценили, это не имеет значения в этом контексте. Это ведь случилось потом. Сначала было счастье. И это как раз очень важная составная часть живых нас с вами. Понимать, что этот момент принадлежит нам. Ну и что, что подруги, глядя на мою уехавшую от любви кукушечку, троллят меня словами из Лены Погребишской? Он, конечно, окажется жутким гандоном. Ну и что, влюблена, влюблена, влюблена. Еще и ругает меня за посты в Инстаграм. Тань, ты себя как ведешь-то вообще? Что ты творишь? Зачем ты про свою влюбленность так открыто говоришь и пишешь? Это они еще эту книгу не слушали и не читали. А там вообще я не представляю себе, какой прессинг будет на меня. Ой, понимаете, дорогие мои товарищи, эти вопросы ваши такие странные, ну... Но... Почему я себя так веду? Ну, возможно, я так себя веду, потому что мне 49. И совсем недавно я поняла одну удивительную, элементарную вещь, что никто не проживет мои моменты счастья за меня. Понимаете? Встретилась я недавно с моим старым другом Андреем Кёнигом. Мы вместе ведем тренинги, которым уже 27 лет. И он очень хорошо меня знает, знает всех моих мужей, был свидетелем разных историй моей жизни. В общем, смотрит на меня и говорит, мужицкая, кажется, вот эта песня «Дети вашей маме снова семнадцать», вы просто поверьте, а поймете потом, да, у тебя в голове звучит, говорит. он. Я говорю, а что так видно прям, да? Мы потом долго болтали и делились подробностями. И в какой-то момент андрю говорит, «Эх, мужицкая, завидую я тебе, завидую. Я знаю это состояние. Но я давно обнес свою территорию огромным забором. Наверное, я так больше не смогу, да и не захочу. Но вот глядя на тебя, мне прям тепло. Это чувство согревает не только тебя, но и огромное количество людей вокруг. Да, говорю ему, вот есть же такой стишок-пирожок «Недовлюбившиеся люди недорастраченным теплом». Могли бы обогреть кварталы недопостроенных домов. Да. Это как раз Андрею принадлежит фраза Любовь это состояние внутри, а отношение это система обмена делами. Ну и спасибо ему за нее, конечно. То, что происходит в моей жизни сейчас, эта огромная, свалившаяся на нас скитунута любовь, она перерастает в какую-то необычную систему обмена делами. Ну вот, например, на приложении Spotify меня пытались подсадить аж трое друзей с разных сторон. Но удалось это сделать в итоге, конечно же, киту. То, что обычные мужчины делают с помощью цветов и комплиментов, кит делал для меня музыкой. Он мне очень много ее присылал, то в ВК, то на YouTube, а потом окончательно перешел на ссылки в Spotify. Ну и, естественно, у меня не осталось выбора. И я, конечно же, на это дело подсела и освоилась. И вот между нами как такой диалог состоялся. Ну все, Тань, теперь у тебя есть Spotify, он снабжает тебя лучшей музыкой мира, а я тебе, в общем-то, больше и не нужен, говорит Никит. Хе-хе, ну уж нет, отвечаю я. Spotify присылает музыку, которая нравится мне. А ты присылаешь музыку, которая нравится тебе. И в этом огромная разница. Мы же с тобой в этот момент мирами обмениваемся, так что не соскочить не получится. Не, ну серьезно, а иначе зачем это все? Конечно же, чтобы обмениваться мирами, не меньше. Ну и общие миры создавать. Вот что такое любовь-то. Вот что, мне кажется. Если я фокусируюсь на влюбленности в человека, в идею, в жизнь, в себя, в проект, то мне и музыку тогда Вселенная подбрасывает подходящую во всех смыслах этого слова. В этом моменте я влюблена. Это самое главное. Вот именно это я забираю в себе и точно совершенно. Этого у меня никто не сможет отнять. Хэштег «Бережно держи настрой».